Самостоятельность и безопасность. Слово сочетание «детская самостоятельность» у некоторых родителей вызывает тревогу. Воображение рисует пугающие картины, несчастные случаи, плохие компании, распущенность и все это следствие бесконтрольности. Для снятия тревоги важно уметь различать нормальную, здоровую самостоятельность, которая несет только благо и без которой в жизни не обойтись, и самостоятельность опасную, которая, понятно, ничего хорошего не принесет. При здоровой самостоятельности родительский контроль остается, а вот если контроль полностью исключить, возникает опасная самостоятельность. Самостоятельность и бесконтрольность не синонимы, отсутствие контроля конечно, приводит к развитию самостоятельности, но вне контроля различных негативных последствий редко удается избежать. Предоставляя ребенку самостоятельность, прежде всего важно очертить рамки ее проявления. По мере взросления рамки должны расширяться. Рамки или границы – это нормы, правила, условия, в основе которых в идеале должны лежать, кроме безопасности, Нравственность и семейные традиции Самостоятельность вне таких рамок Это распущенность и вседозволенность И благом для ребенка она не является Так как ребенок теряет защищенность Отпуская малыша в самостоятельное плавание То есть ползание по квартире Предварительно уберите все опасные предметы Которые могут привлечь его внимание Или случайно попасться на пути Самое простое – положить повыше то, что представляет опасность. Это физическое разграничение на можно и нельзя. Как только ребенок научится самостоятельно подставлять табурет и залезать на него, опасные предметы надо убрать еще выше, еще дальше. Я могла спокойно подремать, когда мой двухлетка бодрствовал, только при условии безопасности окружающего пространства. Нечего колющего, режущего, обжигающего или ядовитого в зоне доступа. Сначала границы между «можно» и «нельзя» только физические. Но вскоре ребенок начинает воспринимать вербальные границы, правила и запреты. Нельзя брать в руки нож, нельзя ничего трогать на плите. Ребенок растет, расширяются и границы дозволенного. «Нельзя брать в руки нож» со временем сменяется на «можно пользоваться ножом в присутствии взрослого». А потом очередь доходит и «можно самому готовить на газовой плите». Пример расширяющихся рамок для растущего ребенка. Первое. Мама решает, когда купать ребенка, и сама его купает. Сначала рамки самостоятельности ребенка ограничиваются лишь выбором игрушки для купания. Оставить малыша одного в ванне, полагаю, здравомыслящему родителю, и в голову не придет. Это опасно. Малыш может потянуться за игрушкой, потерять равновесие, нырнуть и захлебнуться. Второе. Мама решает, когда купать ребенка. Ребенок сам выбирает игрушки для купания шампунь, мыло и сам моется. Мама при этом, конечно же, рядом. Контролирует процесс и качество, помогает при необходимости. Но просто контролировать процесс мало. Ребенка нужно еще и учить безопасному поведению. Пустишь дело на самотек, ребенку может прийти в голову, кувыркаться в ванне или нырять с края ванны вниз головой а уж изобрести тысячу и один способ затопить соседей, для него его все пара пустяков. Третье. Ребенок уже знает, что такое безопасное поведение в ванне. Он сам выбирает время купания, сам осуществляет процесс и сам контролирует качество. А мама? Мама озвучивает условия, как часто нужно мыться и до которого часа нужно управиться. Четвертое. У ребенка уже четко сформированы понятия о чистоплотности и развиты навыки самообслуживания. Когда пора купаться, он решает сам. Теперь в качестве рамок выступает условие опрятного внешнего вида. Предвижу вопрос. С какого возраста ребенок должен купаться самостоятельно? Не должен. Не нравится мне формулировка «должен» в отношении ребенка ребенок может, ребенок способен, это другое дело. И его способность к чему-либо зависит не только от возраста. Родители, у которых несколько детей, часто замечают, что одного ребенка уже в 5 лет можно спокойно оставить на какое-то время одного в ванне, будучи уверенным, что с ним ничего не случится, потому что ребенок само спокойствие, где посадишь, там и возьмешь. А вот другого, Даже в семь лет лучше одного не оставлять, потому что безумные идеи приходят в его голову гораздо быстрее, чем родители успевают среагировать. Напустить полную ванну ледяной воды, чтобы закалиться, самый безобидный сценарий, все равно долго не высидит. Аналогично и с другими «когда». Когда отпускать в школу одного? Это зависит от места, где вы живете от маршрута, от самого ребенка. Одно дело, если школа находится во дворе, и весь маршрут можно проследить из окна квартиры. И совсем другое, если до школы несколько кварталов, да еще и оживленные перекрестки надо переходить. Есть дети, которые рвутся к самостоятельности и требуют отпускать их без сопровождения взрослых. И есть дети, которые боятся идти одни и просят их провожать, встречать. Страх нельзя игнорировать. Поэтому, сопровождая ребенка, надо параллельно работать со страхом. Прийти к самостоятельности через страх, здесь речь идет не о преодолении страха, а скорее о существовании с ним. Можно, но последствия могут аукнуться во взрослом возрасте. Вот пример. Свою дочку Лену 7 лет. Мама, отправляясь на ночное дежурство, оставляла дома одну. В безопасности мама была уверена. Лена серьезная девочка, в дневное время она спокойно остается дома одна. И что ей мешает оставаться одной вечером? Просто ляжет спать, а когда проснется, мама будет уже дома. Если что, у соседки есть ключи от квартиры. Иррациональный страх девочки, что ночью из-под кровати вылезет чудо невиданное, мама игнорировала. Она не знала, что Лена... Завернувшись в одеяло с головой, плакала от страха, боялась встать, чтобы пойти на кухню за водой или в туалет. Так и терпела до возвращения мамы. Сейчас Лене 30 лет, но она никогда не остается ночевать одна. Если муж уезжает в командировку, Лена идет к подруге. Травматичный детский опыт отсылает нас к неприятным воспоминаниям, активизирует негативные эмоции, И справиться с этим очень трудно. Желательно, чтобы опыт самостоятельности ребенок получал на волне «ух, как интересно попробовать». Одной только уверенности родителя у тебя получится, бывает недостаточно. Идеальные условия для развития самостоятельности – безопасное пространство, плюс личная мотивация ребенка, интерес-потребность, плюс уверенность взрослого.